Глава 4. Воззрение Гитлера и истоки Третьего Рейха. Гитлер хотел назвать свою книгу «4,5 года борьбы с ложью, глупостью и трусостью», но Макс Аман, практичный директор нацистского издательства, который должен был издавать ее, возражал против столь тяжеловесного и малопривлекательного заголовка и урезал его. Книга получила название «Моя борьба. Майнкампф». Содержание ее разочаровало Амона. Он надеялся заполучить страстную исповедь Гитлера, где описывалось бы, как он из безвестного венского рабочего превратился в известную всему миру фигуру. Как уже отмечалось в книге немного автобиографического материала. Издатель рассчитывал также на то, что Гитлер даст свою трактовку пивного путча, драматизм и двойственность которого, по его убеждению, заинтересовали бы читателя. Однако Гитлер в этом вопросе проявил чрезмерную осторожность и не стал вырашить прошлое в тот момент, когда влияние партии заметно упало. Примечание. «Нет смысла, — писал он в конце второго тома, — бередить раны, которые, судя по всему, еще не до конца зажили. Нет нужды винить тех, кто в глубине души, вероятно, был не меньше предан своей стране и кто просто не нашел или не смог понять общий курс». Столь злопамятным человеком, каким был Гитлер, в данном случае проявлена неожиданная терпимость по отношению к тем, кто подавил поднятый им путь и упрятал его за решетку, либо, принимая во внимание то, что произошло позднее с Каром и другими его противниками, данное утверждение свидетельствует о силе воли Гитлера, способности сдерживаться на какое-то время по тактическим соображениям. В любом случае Гитлер воздержался от каких-либо встречных обвинений. Поэтому в «Майн практически не упоминается о неудачном путче. Первый том «Майн был опубликован осенью 1925 года. Книга объемом 400 страниц стоила 12 марок, почти вдвое дороже большинства книг, выпускаемых в то время в Германии. Она не сразу стала бестселлером он правда, хвастался, что в первый год после выхода книги в свет было продано 23 тысячи экземпляров и что в последующие годы доходы возросли. Однако данное заявление было воспринято в антинацистских кругах скептически. На основании захваченной союзниками в 1945 году документации о выплате гонораров нацистским издательством «Эйер Ферлок» можно привести фактические данные о продаже «Майн в 1925 году было продано 9473 экземпляра, затем в течение трех лет количество проданных книг ежегодно сокращалось. В 1926 году оно упало до 6913 экземпляров, в 1927 году до 5607, а в 1928 году составило лишь 3015 экземпляров учитывая оба тома. В 1929 году число проданных книг несколько возросло – до 7664 экземпляров. С увеличением фондов нацистской партии в 1930 году, когда на прилавках появилось недорогое однотомное издание «Майнкамф» за 8 марок, продажа книг возросла до 54086 экземпляров. На следующий год количество проданных книг несколько сократилось – 50 807. И в 1932 году достигло 90 351 экземпляра. Гонорары Гитлера, основной источник его доходов, начиная с 1925 года и во все последующие годы, составляли значительную сумму, если учесть средние ставки за эти 7 лет. Однако их трудно сравнивать с гонорарами, полученными в 1933 году, когда Гитлер стал рейхсканцлером. За первый год пребывания Гитлера у власти продали миллион экземпляров Майнкамф, и доходы фюрера от «Ройалти» – гонорар в виде авторских отчислений, которые с 1 января 1933 года возросли с 10 до 15% цены каждого проданного экземпляра, превысили миллион марок. Гитлер сделался самым состоятельным автором в Германии и впервые почувствовал себя миллионером. Примечание. Как у большинства писателей, у Гитлера возникали определенные трудности с уплатой налогов, по крайней мере, как мы увидим, до тех пор, пока он не стал диктатором. За исключением Библии, ни одна книга не продавалась в таких количествах в период нацистского правления – когда немногие семьи чувствовали себя в безопасности, не выставив книгу на почетное место у себя в доме. Считалось почти обязательным и, безусловно, разумным дарить Майнкамф жениху и невесте к свадьбе, а школьнику по окончании школы любого профиля. К 1940 году, спустя год после начала Второй мировой войны, в Германии было продано 6 миллионов экземпляров этой нацистской Библии. Вовсе не обязательно, что каждый немец, купивший «Майн прочел ее. Я слышал от многих убежденных нацистов, что им было трудно читать эту книгу, и не так уж мало немцев в частной беседе признавались, что не смогли осилить до конца высокопарный опус 782 страницы. Можно по всей вероятности утверждать, что если бы большее число немцев, не являющихся членами нацистской партии, прочли эту книгу до 1933 года, а государственные деятели разных стран внимательно изучили ее, пока еще не было поздно, то и Германию, и весь мир удалось бы спасти от катастрофы. Какие бы обвинения ни предъявлялись Адольфу Гитлеру, никто не может обвинить его в том, что он не описал подробно ту Германию, которую намеревался создать в случае прихода к власти и тот мировой порядок, который собирался установить благодаря завоеваниям германской армии. Наметки Третьего Рейха, более того, варварского нового порядка, насаждаемого Гитлером в покоренной Европе в годы его триумфа, со всей вопиющей жестокостью пространно и подробно излагаются на страницах этой откровенной книги. Как отмечалось ранее, основные воззрения сформировались у Гитлера в 20-летнем возрасте в Вене, и впоследствии, как он сам признавался, ему не пришлось многому учиться и коренным образом менять что-либо. Когда в 1913 году Гитлер в возрасте 24 лет уехал из Австрии в Германию, он испытывал страстное влечение к германскому национализму и ненависть к демократии, марксизму и евреям. Он был убежден, что само проведение избрало арийцев, прежде всего немцев высшей расы. В Майнкапф Гитлер изложил свои взгляды применительно к конкретной проблеме возвращение побежденной и расселенной Германии места под солнцем, какое ей не доводилось занимать во все предшествующие периоды своей истории и создание государства нового типа. Такое государство, по мнению Гитлера, должно зиждеться на расовом принципе и объединять всех немцев, в том числе проживающих за пределами Рейха, устанавливать диктаторскую власть фюрера, то есть власть самого Гитлера, подкрепляя ее системой руководителей меньшего ранга, получающих распоряжение сверху и передающих их низшему звену. В книге, таким образом, во-первых, даются наметки будущего германского государства и методы, благодаря которым оно в один прекрасный день станет хозяином всей Земли, как пишет об этом автор на последней странице. Во-вторых, излагаются взгляды жизненной концепции «Weltrisch anung» – «мировоззрение», если пользоваться любимым выражением Гитлера. Разумеется, любой нормальный человек XX века воспримет такой взгляд на мир как нелепую мешанину, состряпанную неискушенным, необразованным образованным неврастенником. Но важно отметить, что данное мировоззрение было фанатично подхвачено миллионами немцев и привело страну к полному краху. В нем кроется также причина гибели миллионов ни в чем не повинных, порядочных людей как в самой Германии, так и за ее пределами. Каким же образом Новому Рейху предстояло восстановить свое положение мировой державы и затем покорить мир? Гитлер размышляет над этим вопросом в первом томе Майнкампф, большая часть которого была написана им в крепости в 1924 году, а затем довольно подробно останавливается на данных проблемах во втором томе, законченном в 1926 году. Прежде всего, полагал Гитлер, Необходимо свести счеты с Францией, этим безжалостным, смертельным врагом немецкого народа. Франция, по мнению Гитлера, всегда видит свою задачу в том, чтобы расчленить и расшатать Германию, разбить ее на отдельные мелкие земли. Это настолько очевидно, добавлял он, что если бы я был французом, я не мог бы и не хотел поступить иначе, чем Клемансо. Таким образом, надлежало энергично и окончательно рассчитаться с Францией, провести последний решающий бой. Только тогда мы сможем положить конец этой вечной и, в сущности, такой бесплодной борьбе между нами и Францией, разумеется, допуская, что Германия фактически рассматривает поражение Франции лишь в качестве одного из средств, с помощью которого немецкий народ впоследствии сможет значительно расширить владение в других районах. Расширить владение в других районах? Где? Таким образом, Гитлер вплотную подходит к главной концепции внешней политики Германии, которую столь добросовестно проводил в жизнь, став правителем Рейха. Германия, откровенно заявлял он, должна увеличить свою территорию на Востоке, в основном за счет России. В первом томе «Майн Гитлер много внимания уделил рассмотрению вопроса о жизненном пространстве. Данная тема занимала его до самых последних дней. Империя Гоген-Солернов, по его убеждению, допустила ошибку, стремясь завоевать колонии в Африке. Территориальную политику нельзя проводить за счет разных камерунов, в настоящее время она должна решаться главным образом в Европе. Однако все земли в Европе к тому моменту были уже заняты. Верно признавал Гитлер, однако природа не зарезервировала эти земли для будущего владения какой-либо определенной нации или расы. Напротив, эти земли предназначаются тому народу, который сможет захватить их силы. А что делать, если возражают нынешние владельцы? Тогда вступает в силу закон самосохранения, чего нельзя достичь мирным путем, надо получить с помощью кулаков». Объясняя недальновидность внешней политики Германии перед Первой мировой войной, Гитлер заявлял, что приобретение новых земель возможно лишь на Востоке. Желание получить земли в Европе может быть реализовано главным образом за счет России. Это означает, что новому рейху предстоит снова отправиться в поход по стопам древних тевтонских рыцарей и с помощью германского меча обрести землю для германского плуга и хлеб насущный для нации. Словно усомнившись, что недостаточно четко изложил свои мысли в первом томе, Гитлер возвращается к этому вопросу в томе втором. «Лишь достаточно большое пространство на Земле предоставляет нации свободу существования». Невзирая на традиции и предрассудки, национал-социалистическое движение должно найти в себе мужество объединить наш народ и свои силы для продвижения по пути, который поможет вывести нацию из существующих ограниченных рамок жизненного пространства на новые просторы и земли. Национал-социалистическое движение должно стремиться покончить с диспропорцией между численностью нашего населения и нашей территорией рассматривая последнюю в качестве источника пропитания и основы для политики с позицией силы. Нам надо неуклонно придерживаться нашей цели, чтобы обеспечить германский народ жизненным пространством и землей, на что он имеет полное право. На какое собственное пространство мог претендовать германский народ? Гитлер презрительно отмечал, что буржуазия, которая полностью лишена творческого политического видения будущего, разглагольствовала о восстановлении Германии в границах 1914 года. Требования о восстановлении границ 1914 года – это политический абсурд таких размеров, последствия которого делают его равным преступлению. Данное требование совершенно не учитывает того факта, что границы Рейха 1914 года отнюдь не соответствовали исторической логике. В действительности, они не могли считаться ни всеобъемлющими с точки зрения Объединения немецкой нации, ни разумными с позиции военной целесообразности. Границы не являлись результатом взвешенных политических актов, а сложились на момент политической борьбы, которая далеко не окончена. С не меньшим, а во многих случаях и с большим основанием в качестве примера, можно взять любой другой год в истории Германии и провозгласить восстановление границ того времени с целью внешней политики. Исходный год Гитлера относится к XIII веку, когда германцы оттеснили славян на восток. Подобное продвижение на восток следовало возобновить. В настоящее время в Европе проживает 80 миллионов немцев, Текущую внешнеполитическую деятельность можно признать правильно лишь в том случае, если через сто лет на земле будут проживать 250 миллионов немцев. Все они будут жить в новых границах Большого Рейха. Очевидно, каким-то народам придется потесниться, чтобы разместить так много немцев. Что это за народы? Таким образом, мы, национал-социалисты, начинаем там, где закончили битву шесть веков назад. Мы приостановим бесконечную миграцию немцев на юг и запад и обратим наш взор на земли, расположенные на востоке. Говоря сегодня о жизненном пространстве в Европе, мы в основном можем иметь в виду лишь Россию и ее вассальные пограничные государства. Судьба, как отмечал Гитлер в данном случае, благосклонна Германии. Россия оказалась в руках большевиков, что, по его словам, фактически означало ее передачу евреям. «Огромная империя на Востоке», — ликовал Гитлер, — «близка к краху. Свержение еврейского правления в России положит, в свою очередь, конец России как государству. Обширные степи на Востоке, — подчеркивал Гитлер, — можно захватить сравнительно легко после поражения России, которой немцам будет стоить не так много крови». Мог ли кто-либо утверждать, что эти наметки будущих планов Гитлера не отличались ясностью и точностью? «Франция будет сокрушена». Однако это имеет второстепенное значение по сравнению с устремлением Германии на восток. В первую очередь будут захвачены земли на востоке, непосредственно прилегающие к Германии, где преобладало немецкое население. Какие земли имелись в виду? Разумеется, Австрия, Судетская область, в Чехословакии и западная часть Польши, включая Данцик. После этого настанет черед и самой России. Почему же все в мире были так удивлены, когда рейхсканцлер Гитлер спустя несколько лет приступил к осуществлению этих задач? Идеи Гитлера, изложенные в Майнкамф относительно структуры будущего нацистского государства, носят менее конкретный характер. Он достаточно ясно дал понять, в будущем нет места для разной демократической чепухи, и Третий Рейх будет руководствоваться принципом фюрера, что означало установление диктатуры. В книге Гитлера почти ничего не сказано об экономике. Она нагоняла на Гитлера тоску, и он никогда не пытался углубить свои познания в этой области, ограничиваясь лишь обыгрыванием сумасбродных идей чудаковатого Готфрида Федера, выступавшего против принудительного налогообложения. Гитлера интересовала лишь политическая власть, экономика сама о себе как-нибудь позаботится. Государство не имеет ничего общего с конкретной экономической концепцией или развитием. Государство является расовым организмом, а не экономической организацией. Внутренняя сила государства лишь в редких случаях совпадает с так называемым экономическим процветанием. Последнее, как свидетельствуют бесчисленные примеры, очевидно указывает на приближающийся крах государства. Пруссия с исключительной наглядностью подтверждает, что не материальные средства, а лишь идейные ценности позволяют создать государство. Только при их наличии может благоприятно развиваться экономическая жизнь. Всегда, когда в Германии отмечался политический подъем, экономические условия начинали улучшаться. И всегда, когда экономические условия становились первостепенной заботой народа, а идейные ценности отходили на второй план, Государство разваливалось, и вскоре возникали экономические трудности. До сих пор никогда в основе государства не лежали мирные экономические средства. Поэтому, заявил Гитлер, выступая в 1923 году в Мюнхене, никакая экономическая политика невозможна без меча, никакая индустриализация невозможна без применения силы. Несмотря на то, что нацистская партия прозглашалась социалистической, Гитлер еще более туманно писал о социализме, каким он представлял его себе в Новой Германии. И это неудивительно, если учесть данное Гитлером определение социалиста в выступлении 28 июля 1922 года. Тот, кто готов рассматривать цели нации как свои собственные в той мере, когда для него нет более высокого идеала, чем благосостояние нации, Тот, кто понимает наш государственный гимн «Германия превыше всего» в том смысле, что для него нет в мире ничего выше его Германии, народа и земли. Тот является социалистом. Значительная помощь по редактированию и даже доработке текста со стороны не менее трех советников отнюдь не мешала Гитлеру перескакивать в майнкам с одного вопроса на другой. Рудольф Гесс, который записал большую часть книги под диктовку сначала в тюрьме крепости Ландсберг, а затем в хаус Вахенфельде под Берхтесгаденом, делал все возможное, чтобы улучшить рукопись, но был не в состоянии противостоять фюреру. Больше повезло в этом отношении отцу Бернхарду Штемпфле, бывшему члену ордена святого Иеронима, журналисту-антисемиту, пользовавшемуся дурной славой в Баварии. Этот странный священнослужитель, о котором я расскажу позднее, исправил грамматические ошибки, допущенные Гитлером, отредактировал рукопись и убрал отдельные места, убедив автора, что они нежелательны с политической точки зрения. Третьим советником был Йозеф Черны, чех по происхождению, сотрудник нацистской газеты «Фелькашер-Биобактер», чья поэзия, направленная против евреев, привлекала Гитлера. Черн оказался полезен в редактировании первого тома «Майнкамф» для второго издания, в котором были сняты или изменены некоторые щекотливые выражения и фразы. Внимательно работал он и с корректурой второго тома «Майнкамф». Тем не менее, в книге осталось немало пространных отступлений. Гитлер настаивал на импровизационном изложении своих мыслей практически по любому вопросу включая культуру, образование, театр, кино, сатиру, искусство, литературу, историю, секс, семью, проституцию и сифилис. Так, проблеме сифилиса Гитлер посвятил 10 напыщенных страниц, провозгласив, что главной задачей партии, а не просто одной из задач, является искоренение его. Для борьбы с этой страшной болезнью Гитлер потребовал мобилизации всех пропагандистских ресурсов страны. «Все», — говорил Гитлер, — «зависит от решения этого вопроса». Он подчеркивал, что проблема сифилиса и проституции может быть решена путем упрощения процедуры вступления в враг в более раннем возрасте. При этом Гитлер предвосхищает Евгенику Третьего Рейха, уповая на то, что семья не является самоцелью, а служит более высокой задаче увеличению и сохранению человеческого рода и расы. Именно в этом состоит смысл семьи и ее задачи. Ссылки на сохранение рода человеческого и расы в Майнкамф подводят нас к рассмотрению второй основополагающей концепции – мировоззрения Гитлера, которую многие историки, особенно в Англии, считали примитивной формой дарвинизма. На самом же деле, как мы убедимся, истоки его коренятся в истории и философии Германии. Подобно Дарвину, но, как и многие немецкие философы, историки, короли, генералы и государственные деятели, Гитлер рассматривал жизнь как вечную борьбу, а мир как джунгли, где выживает самый выносливый и правит самый сильный, где одно существо кормится за счет другого и где гибель более слабого предполагает выживание более сильного. Майнкамф изобилует высказываниями подобного рода. В конечном счете, верх может одержать лишь жажда самосохранения. Человечество достигло своего величия в вечной борьбе, а погибнет от вечного мира. Природа создает живые существа на земле и наблюдает за произвольной силовой игрой. Затем вверяет бразды правления своему любимому детяти, самому сильному, мужественному и трудолюбивому. Сильнейший занимает господствующее положение и не допускает смешения с более слабым что может повредить его собственному величию. Только слабое от рождения считает такой подход жестоким. По мнению Гитлера, сохранение культуры обусловлено строгим законом необходимости, право на победу имеют самые лучшие и самые сильные миры сего. Пусть те, кто хочет жить, вступают в борьбу, а те, кто не хочет бороться в этом мире вечной борьбы, не заслуживают права на жизнь. Хотя это жестоко, но это жизнь. А кто же это любимое дитя природы, самое сильное, мужественное и трудолюбивое, которому провидение вверило бразды правления? Арийцы. Тут мы подходим к самой сути нацистской идеи о расовом превосходстве, нашедшей отражение в «Майнкамф», концепции о высшей расе, на которой основывался Третий Рейх и новый порядок Гитлера в Европе. Вся человеческая культура... Все достижения искусства, науки и техники, свидетелями которых мы сегодня являемся, почти исключительно плоды творчества арийцев. Один лишь этот факт вполне обоснованно подтверждает вывод о том, что именно арийц – родоначальник высшего гуманизма, а следовательно и прообраз всего того, что мы понимаем под словом «человек». «Он Прометей человечества» со светлого чела которого во все времена слетали искры гениальности, всегда заново разжигающие огонь знаний, освещающий мглу мрачного невежества, что позволило человеку возвыситься над всеми другими существами Земли. Именно он заложил основы и воздвиг стены всех великих сооружений человеческой культуры. Каким же образом Ариец достиг столь многого и добился такого превосходства? Гитлер ответил на этот вопрос следующим образом – растоптав других. Подобно многим немецким мыслителям XIX века, Гитлер упивался садизмом и его противоположностью – мазохизмом, который всегда был довольно труден для понимания иностранным исследователям, занимающимся изучением немецкого духа. Следовательно, для формирования более высоких культур одной из самых главных предпосылок является наличие людей низшего типа. Несомненно, первые человеческие цивилизации в меньшей степени основывались на укрощении животных, нежели на использовании человеческих существ низшего типа. Только после порабощения низших рас та же участь постигла животных. Поэтому вначале в плуг впрягли поверженного противника, а потом уже лошадь. Таким образом, неудивительно, что первые культуры возникали там, где арийцы, сталкиваясь с людьми низшего типа, покоряли и подчиняли их своей воле. До тех пор, пока арийц будет сохранять господствующее положение, он останется не только властелином, но и хранителем и созидателем культуры. Затем в историческом развитии общества произошли изменения, о которых Гитлер счел нужным предупредить германцев. По мере того, как покоренные народы поднимали голову и достигали уровня своих поработителей, на том этапе, видимо, переняв их язык, грань между хозяином и слугой стала стираться. Но то, что они овладели языком господина, было еще не самое худшее. Ариец перестал следить за чистотой своей крови и тем самым лишился рая, который для себя создал. Ариец погряз в кровосмешение с другими расами – и постепенно потерял свои творческие задатки. По мнению молодого нацистского главаря, именно в этом заключалась кардинальная ошибка. Кровосмешение и соответствующее понижение расового уровня является единственной причиной вымирания древних цивилизаций. Люди гибнут не в результате проигранных войн, а из-за утраты сопротивляемости организма, которая присутствует лишь в чистокровной личности – все, кто не принадлежит к высшей расе, составляют отбросы. Такими отбросами были евреи и славяне. Со времени, когда Гитлер станет диктатором и победителем, он запретит браки немцев с представителями других рас. Хотя даже четвероклассник мог без труда объяснить фюреру, что в самих германцах течет немало славянской крови, особенно в выходцах из восточных провинций Германии. Следует еще раз подчеркнуть, что в притворении расовых идей Гитлер оставался верен себе. Согласно новому порядку, который в ходе Второй мировой войны стал насаждаться среди славянских народов, чехи, поляки и русские являлись и таковыми, им суждено было оставаться навсегда в случае, если пресловутый новый порядок продолжал бы функционировать и дальше, подневольными чернорабочими у своих германских господ. Человеку, столь слабо разбиравшемуся в истории и антропологии, как Гитлер, ничего не стоило сделать из немцев-современных арийцев и таким образом превратить их в высшую расу. Для Гитлера германцы являлись высшей человеческой расой на Земле, и таковыми останутся при условии, если не только приложат усилия к тому, чтобы выводить новые породы собак, лошадей и кошек, но и позаботятся о чистоте своей крови. Одержимость расовыми проблемами привела Гитлера к отстаиванию идеи народного государства. Какое в сущности государство имелось в виду или предполагалось создать, мне так и не удалось понять, несмотря на неоднократное чтение «Майнкамф» и присутствие на выступлениях самого фюрера, посвященных данному вопросу, где я не раз слышал, как диктатор заявлял, что именно эта мысль является главной в его философию. Немецкое слово «фольк» не поддается точному переводу. Обычно его переводят как «нация» или «народ». Однако в немецком языке данное слово имеет несколько иной, более глубокий смысл и означает скорее примитивное родовое сообщество людей, объединившееся по кровному и земельному признаку. В «Майн кампф» Гитлер, преодолевая трудности, пытается дать определение народного государства, заявляя, например, что он постарается объяснить народную концепцию, чтобы покончить со всеми прочими трактовками, а затем пускается в разглагольствование на другие темы. Наконец он пытается дать такое определение. В отличие от буржуазного и марксистско-еврейского мировоззрения, народная философия рассматривает значение человечества в его базовых расовых элементах. В государстве она видит лишь одно из средств для достижения конечной цели, считая, что эта цель состоит в сохранении расового существования человека. Следовательно, данная философия никоим образом не исходит из равноправия рас а наряду с их различием признает высшие либо низшие расовые ценности и считает себя обязанной содействовать торжеству лучших и более сильных рас. Она предполагает подчинение низших и более слабых рас в соответствии с вечным порядком, господствующим во Вселенной. Таким образом, настоящая философия, в принципе, отвечает основной идее аристократической натуры и исходит из обязательности данного закона для всех, а также учитывает не только различную ценность рас, но и различную ценность отдельных лиц. Согласно этой философии, из масс важно выдвигать индивидуальность и таким образом создавать некое организующее начало. Она верит в необходимость идеализации человечества, в которой видит лишь предпосылку существования рода человеческого. Однако она не может дать право на существование какой-либо этической идеи, если эта идея представляет угрозу расовому существованию носителей более высокой этики. Ибо в мире, населенном неполноценными особами и черномазами, любые гуманные воззрения, какими бы прекрасными и величественными они ни были, а также любые идеи относительно идеального будущего нашего человечества, утрачены раз и навсегда. Следовательно, немецкая жизненная философия соответствует исконному желанию природы, поскольку воссоздает свободную игру сил, которые способны привести к постоянному взаимному улучшению рода, пока, наконец, лучшие представители человечества, добившись господства на нашей планете, не станут располагать полной свободой действий в тех владениях, которые частично выходят за ее пределы. Мы все ощущаем, что в отдаленном будущем человечество столкнется с проблемами, решить которые будет под силу лишь высшей расы, властителем всей планеты. Таким образом, заявляет далее Гитлер, высшей целью народного государства является забота о сохранении тех первоначальных расовых элементов, которые наследуют культуру и закладывают основы красоты и достоинства высшей человеческой расы. Гитлер снова подходит к проблеме Евгеники. Народное государство ставит расовый вопрос в центр своего внимания. Оно прилагает усилия к тому, чтобы сохранять чистоту расы, следит за тем, чтобы детей рожали лишь здоровые люди, ибо страшный позор производить на свет детей больными и немощными родителями и большая честь отказаться от этого. И наоборот, предосудительным следует считать нежелание производить здоровых детей для нации. В этом случае народное государство должно выступить в роли гаранта грядущих поколений, перед лицом которых желание и эгоизм отдельного лица надо отбрасывать в сторону и подавлять. Народное государство, таким образом, начинается с повышения роли семьи с целью покончить с постоянным загрязнением расы и превратить ее в институт, призванный производить на свет божественные создания, а не уродов, нечто среднее между человеком и обезьяной. Фантастичная концепция Гитлера относительно народного государства повлекла за собой довольно много прочих пространных высказываний, которые, по мнению фюрера, были призваны содействовать тому, чтобы немцы стали хозяевами земли. Он был одержим идеей доминирующей роли Германии. В одном из подобных высказываний Гитлер утверждает, что неспособность немцев сохранить свою расовую исключительность лишила их мирового господства. И если бы германский народ обладал родовым единством, присущим другим народам, то в настоящее время германский рейх, несомненно, владел бы миром. Поскольку народное государство основывается на расовом признаке, германский рейх включает всех немцев, основное положение концепции Гитлера, которое он не забыл, придя к власти, а напротив, сразу стал проводить в жизнь. Так как народное государство строится на идее аристократической натуры, для демократии в данной концепции нет места, и ее должен заменить принцип фюрера. Третьему рейху необходимо взять на вооружение авторитаризм прусской армии, власть начальника над подчиненными и подчинение нижестоящих вышестоящим. Решения большинством не предусмотрены, решение принимается только ответственными лицами. Разумеется, каждый руководитель в своем распоряжении будет иметь штат советников, но решение принимается им единолично. Только он один располагает полномочиями и правом отдавать распоряжение. Невозможно обойтись без парламента, однако и роль давать советы. Ни в одной из палат не будет голосований. Палаты являются рабочими органами, а не орудиями голосования. Данный принцип – абсолютное подчинение, безоговорочно слитое с полной властью, постепенно сформирует элиту руководителей, создание которой в нынешних условиях в эпоху безответственного парламентаризма совершенно немыслимо. Таковы были идеи Адольфа Гитлера, откровенно и грубо изложенные им в дни пребывания в крепости Ландсберг, когда он смотрел на цветущие фруктовые сады в верховье рехи Лех. Примечание. «Если бы я не попал в тюрьму», — отмечал впоследствии Гитлер, — «я никогда бы не написал «Майнкамф». В тот период у меня появилась возможность более глубоко осмыслить понятия, в отношении которых у меня имелись лишь чисто интуитивные догадки. В ту пору я пришел к убеждению, что нам уже не удастся взять власть силы, хотя многим моим сторонникам так и не было дано этого понять. Государство имело достаточно времени для консолидации сил, к тому же обладала боевыми средствами. Или позднее, в 1925-1926 годах, когда, отдыхая на балконе комфортабельной гостиницы в Берктесгадене, взирал на гористые Альпы, за которыми лежала его родная Австрия. Он диктовал свои тирады преданному Рудольфу Гессу и мечтал о Третьем Рейхе, который создаст, взяв за основу свои идеи и которым будет править железной рукой. Что в один прекрасный день он построит свой рейх и будет управлять им, не вызывало у Гитлера сомнений. Им овладело неистовое чувство осознания своей миссии, хорошо знакомое столь многим талантливым людям, которые всегда существовали на протяжении веков и появлялись вроде бы неизвестно откуда. Гитлер объединит избранную нацию, которая до этого никогда не была политически единой. Он очистит расу, сделает сильной, и она станет господствовать на земле. Что это? Незрелый дарвинизм? Садистская фантазия? Безответственный эгоизм? Мания величия? Да тут всего понемногу. Но было и нечто большее. Мысли и страсти Гитлера, заблуждения, овладевшие его воспаленным сознанием, все уходят своими корнями вглубь истории и философии Германии. Нацизм и Третий Рейх, по существу, были ничем иным, как логическим продолжением германской истории.